Скинув с головы желтокантовую фуражку реалиста, которую он еще носил, опустился на колени и так, не вставая с них, ползком пятился дальше в толпе к страшным камням. Он часто-часто кланялся до земли конвойным, плакал на взрыд и умолял их полубеспамятно нараспев. «Виноват, братцы, помилуйте, больше не буду, не губите, не убивайте. Не жил я еще, молод умирать». Пожить бы мне еще маменьку, маменьку свою еще один разочек увидеть. Простите, братцы, помилуйте. Ноги ваши буду целовать. Воду вам буду на себе возить. Ой, беда, беда. Пропал маменька, маменька из середины. Причитали, не видно было, кто. Товарищи миленькие, хорошие, как же это, опомнитесь». Вместе на двух войнах кровь проливали, за одно дело стояли, боролись. «Пожалейте, отпустите, мы добра вашего век не забудем, заслужим, делом докажем, а оглохли, что не отвечаете, креста на вас нет!» Севаблюю кричали «Ах ты, Иуда, Христопродавец!» Какие мы против тебя изменники, сам ты, собака, трижды изменник, чтоб тебя удавили? Царил своему присягал, убил царя своего законного, нам клялся в верности, предал. Целуйся чертом своим лесным, пока не предал. Предашь. Вдовиченко и на краю могилы остался верным себе. Высоко держа голову с седыми развивающимися волосами, он громко во всеуслышание, как коммунар к коммунару, обратился к Ржаницкому. «Не унижайся, Бонифаций, твой протест не дойдет до них, тебя не поймут эти новые опричники, эти заплечные мастера нового застенка, но не падай духом, история все разберет». Потомство пригвоздит к позорному столбу бурбонов, комиссара державия и их черное дело. Мы умираем мучениками идей на заре мировой революции. Да здравствует революция духа! Да здравствует всемирная анархия! Залп двадцати ружей, произведенный по какой-то беззвучной, одними стрелками уловленной команде, скосил половину осужденных, большинство насмерть». Остальных пристрелили вторым залпом. Дольше всех дергался мальчик Тереша Галузин, но и он в конце концов замер, вытянувшись без движения. От мысли перенести стан на зиму в другое место, подальше на восток, отказались не сразу. Долго продолжались разведка и объезды местности по ту сторону тракта вдоль Выцка-Кежемского водораздела. Ливерий часто отлучался из лагеря в тайгу, оставляя доктора одного. Но перебираться куда-нибудь было уже поздно и некуда. Это было время наибольших партизанских неудач. Перед окончательным своим крушением белые решили одним ударом раз навсегда покончить с лесными нерегулярными отрядами, и общими усилиями всех фронтов окружили их. Партизан теснили со всех сторон. Это было бы для них катастрофой, если бы радиус окружения был меньше. Их спасала неощутимая широта охвата. В преддверии зимы неприятель был не в состоянии стянуть свои фланги по непроходимой беспредельной тайге и обложить крестьянские полчища теснее. Во всяком случае, двигаться куда бы то ни было стало невозможно. Конечно, если бы имелся план перемещения, обещающий определенные военные преимущества, можно было бы пробиться, пройти с боями через черту окружения на новую позицию. Но такого разработанного замысла не было. Люди выбились из сил. Младшие командиры и сами упавшие духом потеряли влияние на подчиненных. Старшие ежевечерни собирались на военный совет,